В 1962 году Уотсон и Крик получили в Стокгольме Нобелевскую премию. Молекулы эмоций, пептидные рецепторы уныния открыли дорогу мутации раковых клеток,